Глава 10. Трудный выбор Эта ночь вне всякого сомнения была бессонной. Как бы я ни пытался уснуть, мысли то и дело возвращались к приезду Варвары Чеховой, топового ранкера четырех звезд. Мне не хотелось влезать в дела гильдии и ранкеров такого уровня, но, с другой стороны, она предлагала мне шанс на спасение. Остальные и меньшего не предлагали. Вопрос лишь в цене. «Побыть лабораторной мышью?» — фыркнул я, переворачиваясь на другой бок. Надежда и с о м н е н и е Мои мысли скакали с одной на другую, пока в какой-то момент я не осознал, что лежу в постели с телефоном в одной руке и визиткой Чеховой в другой. В этот момент вновь накатили сомнения, но они раз за разом врезались в скалы «мне нечего терять». что монолитом нависли надо мной с того момента, когда я услышал свой п р и г о в о р Возможно, уже через полгода я буду лежать в больнице, п о д к л ю ч е н н ы й к аппаратам искусственного поддержания жизни. Я не хочу умирать так. Сделав глубокий вдох, я набрал номер, указанный на визитке, и затаил дыхание, услышав длинные гудки. Один, второй, третий. Сердце бешено стучало в груди. «Алло?» Послышался заспанный голос девушки, и вот тут меня накрыло. Я лишь в этот момент понял, что звоню в 4 часа ночи, когда все нормальные люди давно спят. И лишь затем пришло осознание, что я звоню самой Чеховой, не ее помощнику, ассистенту или секретарю. Ранкер оставила свой личный номер. Это, несмотря на все попытки, мой голос все-таки дрогнул. «Это Стас Богданов, извините, если разбудил». нет все нормально я вас слушаю и я четко осознал в этот момент что ей по настоящему важен этот разговор из голоса пропали малейшие нотки сонливости и кажется я практически вживую увидел как подобралась чехова перед моими следующими словами мышка пришла за своим сыром я вот вроде и принял решение но произнести его оказалось неожиданно сложно но все же я сделал над собой усилия я согласен замечательно Оживилась она, и из ее голоса окончательно исчезли нотки сонливости. «Завтра утром я пришлю за вами машину». «Погодите, госпожа Чехова, вначале объясните мне, как все будет. Хочу хотя бы примерно знать, на что соглашаюсь». «Насчет самих опытов и остальной моей работы, я не буду обсуждать это по телефону, извините», — хмыкнула она. Учитывая специфику своей деятельности, Я даже продвинутым зашифрованным линиям не доверяю, что уж говорить про обычный телефон. Лучше я завтра лично вам все покажу и расскажу. Вы не против? Нет, думаю, нет. Несколько разочарованный в подобном ответе произнес я. Замечательно. В остальном же мы подпишем рабочий контракт сроком на две недели, за которые вы получите 500 тысяч рублей. Если бы согласились сразу, то я бы выдала сумму гораздо большую. Под конец, видимо, не удержалась девушка от небольшого укола в мою сторону. «Деньги меня не интересуют, мне нужно...» «Я помню», — перебила Чехова, — «оно тоже будет включено». «Деньги — это приятный бонус за то, что вы так быстро согласились. Помимо прочего, я со своей стороны обязуюсь оказать вам любую медицинскую помощь в случае необходимости». А вот последнее уточнение мне сильно не понравилось, веяло от него чем-то нехорошим и болезненным. «Вы же говорили, что все безопасно», — нахмурившись, напомнил я. «Все безопасно, но ситуации могут быть разные», — поспешно ответила Варвара. К сожалению, я пока не встречала ранкера, способного предвидеть грядущее. Я скривился. Она так сладко вешала мне лапшу на уши, что впору заслушаться. «Если мои исследования будут хорошо продвигаться, то я с радостью буду готова продлить контракт и хорошо заплатить». «Вряд ли это случится», — сразу предупредил я. «Кто знает», — усмехнулась она. Как я сказала, я пока не встречала пробужденных, что видит будущее. Как Варвара и обещала, утром где-то часов в девять перед подъездом меня уже ожидала машина. Бизнес-класс с удобными креслами и хорошим баром. Впрочем, к последнему я пока решил не прикасаться. Слишком рано, чтобы пить». «Да и если меня не прикончат эксперименты, то, скорее всего, я брошу пить совсем. Мне это больше не будет нужно. Не нужно будет пытаться забыться хотя бы на пару часов, чтобы все происходящее показалось просто плохим сном». Первые минут десять пути я сидел как на иголках, а затем незаметно для себя просто отключился. с и д е н ь я оказались настолько удобными, а я таким невыспавшимся, что мозг решил вздремнуть. Проснулся я от неожиданных слов водителя – Мы почти прибыли. Проморгавшись и вытерев слюну с подбородка, я выглянул в тонированное окно и хмыкнул. Мы въезжали на территорию какого-то закрытого объекта, который охранялся лишь немногим хуже, чем какой-нибудь из оборонительных блоков пятой бездны. Одного беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, тут все серьезно. Высокие заборы, крупнокалиберные самонаводящиеся турели, охранники с боевым оружием на каждом шагу. Водитель подвел меня прямо к главному входу крупного светлого здания, где моего появления уже ожидало несколько вооруженных охранников и непосредственно с а м о Чехова. Ведьма была одета в короткую юбочку и белую блузку с парочкой расстегнутых пуговиц, а поверх этого был наброшен белый медицинский халат. Дополняли этот образ круглые очки, которые скорее были декоративным элементом, чем прямой необходимостью. По крайней мере, я ни за что не поверю, что четырехзвездочный ранкер не способна исправить себе зрение». Стоило мне выйти из машины, как пробужденная лучезарно улыбнулась и направилась мне навстречу. «Добро пожаловать в Оазис-1, главный научный центр гильдии Буревестник. Ты просто не представляешь, как я рада, что ты тут». И с этими словами она меня обняла. прижалась всем телом, благодаря чему я без труда ощущал ее выпуклости. н е л о в к о с т ь этой ситуации п р и д а в а л а еще и то, что все это происходило под пристальными взглядами сразу десятка мужчин, солдат и просто научных сотрудников, и кое-кто из них смотрел на меня с плохо скрываемой завистью. Думаю, оказаться в подобной ситуации хотели бы многие». Вот только личность девушки, которая была инициатором подобного, здорово остужала эмоции и как-то не настраивала на необходимый лад. «Пойдем, я тебе все тут покажу». Она отстранилась и чуть ли не силой потащила меня внутрь. Лишь у самого входа один из мужчин, неловко улыбаясь, вручил мне бейджик, без которого я не мог передвигаться по этому месту. Верхние этажи представляли собой обычное офисное здание какой-нибудь очень крутой технологической фирмы. Все красиво, функционально и для людей. Хорошо оборудованные рабочие места, зоны отдыха, кафетерий и прочее. Но по всему этому мы пробежались мельком, потому что это была верхушка айсберга. Пробужденная во время экскурсии обмолвилась, что над землей находится лишь 10% территории Оазиса-1, все остальное находится под землей, подальше от чужих взглядов и с куда лучшей защитой. Но перед тем, как ты получишь туда доступ, контракт, строго посмотрев на меня, произнесла Варвара. «Это прозвучит глупо, но...» — почесал я затылок. «Я оставил свой паспорт дома. По привычке взял только удостоверение добытчика. Ничего этого не нужно», — отмахнулась девушка, целеустремленно двигаясь дальше, лишь иногда молчаливым кивком приветствуя встречаемых нами людей. «У нас и так есть твои документы». «Есть? Откуда?» — нахмурился я, но в ответ получил лишь загадочную улыбку п р о б у ж д е н н ы й «Пойдем уже!» — все так же дружелюбно улыбаясь, она провела меня в небольшую комнатушку, где сидел худой мужчина в деловом костюме. На столе перед ним лежала небольшая папка документов. Жестом Варвара пригласила меня присесть за стол, а сама заняла место напротив, рядом с мужчиной, который уже стал раскладывать документы и отмечать, где мне нужно расписаться. «Поставьте подписи тут, тут, тут и еще», — начал был он, протягивая ручку, — «Вот еще», — возмутился я подобному, «я подпишу только, как все прочитаю». Чехова вздохнула, а мужчина лишь равнодушно пожал плечами и откинулся на спинку стула, понимая, что это надолго. Бумаг было действительно много. Буревестник пытался всячески прикрыть свой зад от любых возможных проблем. Тут были и отказы от любых претензий, соглашения о неразглашении и много чего еще, что я даже при повторных попытках все равно не понимал. «Было видно, что над документами поработали люди, которые знали толк в подобных извращениях. Человек в нормальной ситуации всего этого подписывать точно бы не стал. По документам на две недели я превращался чуть ли не в собственность ь а з и с а 1 со всеми вытекающими. Это пугает, но есть ли у меня иной выбор? Странное соглашение о неразглашении, тут всего одна строчка. Это сущая формальность, быстро ответил юрист, А мужчина, судя по всему, был одним из юристов гильдии. Тут написано, что если я расскажу о чем-то, что узнаю в этих стенах, все же настояла я на своем, гильдия убьет меня и всех, с кем я вступал в контакт. Вы совсем с ума посходили? Это законом даже и не пахнет. Мне тоже это не нравится, Стас, выступила вперед Варвара, но ты не представляешь, о каком уровне секретности идет речь. Так что все очень серьезно. Подписав этот документ, ты соглашаешься с тем, что все, что ты узнаешь, останется тайной. Достаточно вспомнить скандал с остальной лигой, чтобы понять, зачем это нужно. Я скривился, но кивнул. Скандал и впрямь был знатный. Полетели головы, некоторые даже в буквальном смысле. Насколько я помнил, стальная лига проводила не слишком этичные эксперименты на людях, и в итоге кто-то проболтался. В результате самая крупная и сильная гильдия мира была расформирована, а ее члены влились в другие гильдии. По крайней мере те, кто по итогам расследования не был замешан в делах, которые и послужили причиной этого. Похоже, буревестнику есть что скрывать. Впрочем, от гильдии их уровня ожидать меньшего глупо. Даже волки, что управляют моим оборонительным блоком, на уровне буревестника просто шпана. Одна их вылазка в бездну приносит больше, чем годовой доход волков с трофеев зоны. Просто не болтай, и все будет нормально. «Обещаю», — мягко улыбнулась девушка, на миг блеснув своими зелеными глазами. «Тебя этот пункт тоже касается?» — настороженно посмотрел я на нее. «Пусть я пришел сюда по доброй воле, но это не значило, что я буду совсем согласен. Возможно, глупо показывать характер, когда оказался уже внутри, но ничего поделать я с собой не мог, да и не хотел. Поэтому ты все т е м н и ш е не говоришь прямо, чем мы будем заниматься». «Верно». «Как все подпишешь, я тебе все расскажу. А пока, извини», — виновата развела руками Чехова. «Ладно», — с тяжелым вздохом произнес я, и еще один документ был подписан. «Но мне вот интересно, что это за странный пункт? Что значит, я даю согласие на трепанацию черепа? С какого перепугу мне должны сверлить череп?» «Тебе у с т а н о в и т Артемиду М6», — произнесла девушка так, будто это было само собой разумеющимся. «Ага, так же, как сходить в магазин за продуктами». «Чего?» — у меня от услышанного чуть челюсть не отвисла. До этого момента я считал, что меня сложно удивить, но теперь я могу с уверенностью сказать, Варвара это сделала. Артемида — это высокотехнологичная разработка какого-то умника из американской гильдии, которая полностью перевернула мир охотников, подарив миру первых ранкеров. Впоследствии была сформирована целая компания Artemis Group. что единолично создает эти чипы артемида позволяет ранкерам лучше контролировать свои силы и направлять свое развитие которое без чипа обычно бывает спонтанным и без системы без чипа охотник может даже и не подозревать что у него есть какие то особые силы благодаря же нему пробужденный наглядно в и д и т свои результаты и лучше понимает как их развивать чтобы достичь максимум своего потенциала можно сказать что до артемида охотники бродили в тумане но с ее появлением туман, если и не отступил, то стал все же менее густым, и некоторые даже увидели под ногами дорожку, ведущую дальше. Именно такие становились ранкерами и выходили за пределы обычных охотников. Но главная загвоздка в том, что Артемида не просто дорогая, это вещь из разряда бюджета какой-нибудь маленькой страны. Артемиду ставят только трехзвездочным пробужденным, которые вошли в какую-нибудь крупную гильдию, и успели доказать не только свою полезность, но и лояльность. «Вы ведь в курсе, что я непробужденный?» Осторожно спросил я, все еще не веря в то, что мне рассказали. «Разумеется, ничего страшного в этом нет. Артемида работает и у простых людей, это проверено не раз. Правда, она мало что дает в таком случае. Зато сможешь взглянуть на мир глазами ранкера». «По мне это перебор», — покачал я головой. Для проведения наших исследований тебе нужен чип. Мы должны видеть то же, что и ты, получать информацию напрямую от тела. Без чипа никак, увы. А если я его сломаю? Это вряд ли, улыбнулась она. Но это не навсегда? Нет, разумеется, учитывая его стоимость. Буревестник такими вещами не разбрасывается. Его извлекут, как только мы закончим. А вот это больше похоже на правду, чем на благотворительность со стороны гильдии. в последствии не будет обещаю да она только и делает что обещает я продолжил подписывать бумажки многое мне в них не нравилось но все таки чехова купила меня с потрохами и ничего тут уже не поделаешь учитывая как я им нужен они могут хоть сейчас меня скрутить и спустить вниз на этом и закончится моя история искать меня точно никто не станет да и кому я нужен после дня скорби у меня никого и не осталось Школьных друзей можно и не вспоминать. Все, фыркнул я, отодвигая, наконец-то, документы от себя подальше. Кровью, надеюсь, расписываться не надо? Надо. Пятый и двенадцатый бланки. С каменным лицом сообщил юрист, отчего даже Варвара удивленно посмотрела на него. Что? Перевел он на нее холодный взгляд. Это шутка. Или вы думаете, что у юристов нет чувства ю м о р а Видите? Его лицо при этом оставалось бесстрастным и скучающим. Смешно же? «Ладно, Стас», — после небольшой паузы произнесла пробужденная, посмотрев на меня. «С формальностями все улажено. Пойдем. Теперь время поговорить уже по делу. После этого уже можно».